отнесу тебя подальше. Она забыла про курьера. Снилось что-то интересное, что-то красивое и значительное. Звонок оборвал сон. И сон в смысле череда образов, и сон в смысле сон. Ребёнок тоже проснулся, теперь шевелил ручками и ножками как перевёрнутый жук и верещит. Жуки не верещат. Курьер будет через 10 минут, можно успеть покормить. Вчера все говорили, тебе много нельзя, а тебе чисто символически. И подливали. Нельзя же не отметить собственное 35-летие. Материнский организм — хороший фильтр. Фильтр. На ум пришли цилиндры ржавого цвета, которые сантехник вытащил из очистной системы и заменил на новые, белоснежные, чтобы из крана втекла чистая вода. Для ребенка она такой же цилиндр, отнюдь не белоснежный. Звонок. На этот раз в домофон. Выглянула в окно, за воротами заснеженная улица, черный оттаявший ободок люка теплоцентрали с белым сугробиком-зрачком в середине и фургон. Она накидывает поверх пижамы халат, отстраненный ребенок ноет. Она снова берет ребенка на руки, ребенок присасывается. Аккуратно спускается по лестнице, ребенку и ее телодвижение безразлично, главное, чтобы корм поступал исправно, как клещ на собаке. уже второе сравнение ребёнка с насекомым. Не подумайте, плиз, ничего такого, она ребёнка обожает, просто ассоциативный ряд. Она нажимает кнопку, велит курьеру толкать калитку. Из ретранслятора доносится жужжание электрического замка, слышится скрип шагов по снегу, звуки складываются с изображением по тропинке к дому идёт курьер, катит за собой гружённую тележку. Она соединяет ребёнка, помещает в манеж. Сейчас открою и вернусь. Запахивает халат, ноги в тапки и на веранду. Отпереть входную дверь. Входную стеклянную отперла, стеклянную в дом захлопнула. Веранда не отапливается. Захлопнула, чтобы не дуло. Проходите сюда. Сейчас открою и на кухню отнесем. У курьера на тележке ящики. В ящиках детское пюре, гигиенические салфетки, подгузники, диетическая индюшатина, мраморные стейки. крупные апельсины, помидоры в бумажках, фиги в шоколаде, французский багет, швейцарский грюьер и что-то еще, почти на 12 тысяч рублей, оплата картой на сайте. Она дергает дверь. Заперто. Дергает заперто. Ручку и так и сяк. Заперто. За стеклами гостиная, диван, ковер, камин, стол с неубранной посудой, бутылки, букеты, манеж, ребенок в манеже. Ребёнок ползёт к ограждающей сетке, хватается за сетку, встаёт, шатается, смотрит на неё, падает. Пошёл. Впервые. Ребёнок за стеклянной запертой дверью впервые в своей детской жизни сделал самостоятельные шаги. С ней произошло то, что описывают словосочетанием радостно всплеснула руками. Забавное слово, если подумать, всплеснула. Тем не менее, она Именно что всплеснула руками, ведь такого никогда прежде не случалось, чтобы её ребёнок ходил. Она поворачивает восторженную голову к курьеру, кладёт руки, точнее ладони, которыми только что всплеснула, на стёкла двери. Курьер сдержанно улыбается. Он смотрел в сторону и не заметил первых неуверенных шагов клиентского ребёнка, но искренне им рад. Ему бы разгрузиться и дальше по маршруту. что там, дайте посмотрю, защелкнулась, отсюда не развинтить, только с обратной стороны, ключа нет, вам есть кому позвонить? Конечно, и есть кому позвонить. Она может позвонить, во-первых, мужу, во-вторых, отцу, в-третьих, братьям. У нее очень много есть кому позвонить. Она зачем-то перечисляет всех, кому может позвонить. Курьер добросовестно внимает, старательно показывая при помощи мимики и пластики, что он непременно желает проконтролировать этот её звонок, дабы не оставлять клиентку, пусть и с запасом продуктов, салфеток и пюре, но всё-таки на холодной веранде. Она хлопает себя по карманам халата, ощупывает один карман халата, другой карман халат. Лишние действия, лишние слова, демонстрация добросовестности с заранее известным результатом. Телефон где-то там, за стёклами с фацетом, за дорогостоящей испанской дверью. в обставленном со вкусом интерьере, где остатки праздничного ужина, ребёнок и тепло. Позвоните с моего. Курьер решил её добить. Ехал бы уже, другие ждут, у которых оплата картой на сайте или оплата картой при получении или наличными при получении. Чего он протягивает ей свой китайский андроид? Она таких и в руках-то не держала, в её кругу андроида зашквар. Она попалась. Она не помнит наизусть ни одного номера. Все номера помнит её iPhone. Это нормально. Она ни одного не то, что не помнит, не знает. Если увидит, не узнает. Один номер всё-таки помнит из прошлой жизни, как говорится, и материнский домашний. Но эти цифры она никогда набирать не станет. Первый ни к чему, материнский не хочется. Её охватывает мгновенное чувство вины, чувство вины повсюду под халатом, под пижамными штанами, на кончиках пальцев и на влажных сосках. Она виновата, виновата, виновата. Ей некуда позвонить. Курьер смотрит на неё так, будто всё понимает. А что он может понять? Ничего. Хотя чего уж тут непонятного? Курьер ещё раз повторяет, что помог бы развентить замок, у него в кабине инструмент, но все винты с той стороны, а иначе никак. Другой двери нет? Есть, но она заперта. Тогда только взламывать или одно стекло разбить и просунуть руку. Он готов помочь. «Нет, спасибо, не надо. Я еще подумаю. Побыстрее бы он уехал. Она сама разберется. Уж стекло-то она способна разбить самостоятельно». Курьер топчется. Она велит ему не тревожиться и открывает дверь с веранды во двор. «Я ничего не выгрузил», — вспоминает курьер. «Она хорошо видит, что он ничего не выгрузил. Ни пюре, ни подгузники, ни красные стейки, ни белую индюшатину, ни апельсина в крупных порох, ни помидоры в папиросных фантиках. Ничего не выгрузил. А пора бы». Курьер раскрывает ящики и извлекает пакеты. Прямо на пол? Прямо на пол. Пустые коробки одна в другую, тележку в руку, но я пойду. Идите, калитка сама захлопнется. Вы точно справитесь? Точно справлюсь. Курьер двигается по заметенной тропинке. У калитки оборачивается, бросает последний взгляд, будто поднимается на корабль, оставляя ее одну на необитаемом острове. Калитка захлопывается сама, как и было обещано. Над забором видно, как у фургона сначала открывается, а затем закрывается задняя дверца кузова. Фургоном уезжает, ребёнок за стеклом ползает под дно манежа. Ребёнок точно ходил ей не показалось. Она задирает полы халата, оборачивает кулак, замечает пятно возле левой груди. Натекло сквозь пижаму и халат. Курьер заметил? Ну и что? Она решительно выбивает стеклянный квадрат рядом с ручкой. Ребёнок вздрогнул, обернулся к ней, личико скуксилось. Ещё не ревёт, но вот-вот. Рефлексы в порядке. Она сбивает отщепившиеся осколки с краёв образовавшегося проёма, просовывает руку, нажимает ручку, дверь подаётся. Ребёнок передумал плакать, смотрит с интересом. Сейчас стёкла соберу, оправдывается она перед ребёнком. Крупные осколки бросает в ведро. Мелкие заглатывает пылесос. Было бы живописно и символично, если бы она порезалась, но она довольно ловкая и не порезалась. Вытаскивает мелкие осколки и затыкает дыру подушкой, чтобы не дуло. Подушку взяла с дивана. Зеленый бархат — красивая подушка. Она затаскивает пакеты с покупками, раскладывает продукты в холодильнике. Апельсины к апельсинам, банки к банкам, пачки к пачкам, белки к белкам, углеводы к углеводам. увидела на столе полную пепельницу вытряхнула прах к праху она оглядывает стол заставленный вчерашними тарелками заваленной заветревшимися выдохшимися объедками она берёт ближайший бокал допивает прежде чем начинать уборку надо умыться она видит себя в зеркале и понимает почему курьер смотрел на неё с любопытством испугом и сочувствием вчера она подвела ресницы и перед сном не смыла тушь На бледном лице вокруг глаз образовались пятна и потёки, как будто варвары тыкали головнями в мраморную статую. Она почистила зубы пастой из тюбика, помыла лицо водой из крана, протёрла лицо водой из флакона, втёрла в лицо крем из баночки. Лицо снова приобрело вид сдержанной элегантности, женщины из хорошей семьи. Не скажешь, что проснулась опухшая с размазанными глазами и только что в одной пижаме была вынуждена вломиться в собственный дом. Всё в ней гармонично, разве что сплёвывает она грубо, собирает остатки пены на кончики языка, кривит губы и пускает длинный тягучий плевок. Стоя под струями, она смотрит на стены. Она смаргивает воду и думает, что выбрала правильный кафель и положили его хорошо. За ремонтом присматривала она. Вытираясь полотенцем, она слышит хныканье ребёнка, торопится. Когда в зеркале промеркнуло её тело, она не вернулась, чтобы рассмотреть себя получше, но подумала, что в определённом ракурсе селфи в ванной вполне могут взволновать какого-нибудь человека. Она извлекает ребёнка из его безопасного пространства, играет с ребёнком. Она сажает ребёнка себе на колени, берёт маленькие ручки и водит ими из стороны в сторону, напевая. Она возвращает ребёнка в манеж, переключает внимание ребёнка на игрушки от 0 до 3. принимается убирать со стола. Кости шкурки, засохший соус, на донышке выдохшейся просекко. Допивает прямо из бутылки. Глоток взрывается во рту пузырьками, ударяет в нос. Она поперхнулась, засмеялась. В юности жила с парнем, вот так же пили из горлышка. Повторение ритуала возвращает эмоцию. Её посещает аромат давней жизни, на душе сразу становится молодёжно. Объедки шкурки огурки в ведро, тарелки, приборы, бокалы в моющую машину. Она закуривает под вытяжкой. Шум двигателя уносит рак лёгких, пародонтоз, гангрену и прочие последствия её нездоровой привязанности. Затягиваясь, видит край гостиной с книжными полками. Все книги в доме принадлежат ей. Это не просто книги, это рабочие материалы для её диссертации. Да, у неё есть научная степень. Она долго училась и в конце концов защитилась. Муж любит об этом упомянуть. Жена кандидат наук, а по европейским стандартам доктор PhD. Кормящая мать. Кормящий фильтр с научной степенью. Она спускает окурок в унитаз, прячет сигареты за пакет с итальянскими макаронами. Один пакет погрызен, рядом мышиные следы. Она задерживает взгляд на испорченном пакете, закрывает ящик, заходит в санузел, моет руки, полощет рот мятным антисептическим раствором. Сплёвывая, она смотрится в зеркало, поднимает глаза на зеркало, смотрит на длинную слюну изо рта. Она идёт в кладовку. Там в последнее время было много мышиных следов. Она поднимает с пола удлинённую картонную коробочку. Это липкая ловушка для грызунов. В ловушке Мышь влипла всем боком, лежит, пищит. Она испытывает чувство удовлетворения и чувство власти. Ей приятно, что проблема решена. Она самостоятельная женщина, может сделать ремонт в целом доме, может и зловить мышь. Ловушка гуманная. При желании можно освободить мышь, отмыв от клея растительным маслом, отмыть и выпустить подальше от дома. Например, поблизости от дома нелюбимого соседа. Она представила себя крадущейся по сугробам, а в сумке липкая, вся в оливковом масле первого холодного отжима, другу Вани не держит. Мышь. Смешно. Она смеётся. Она смешливая и добрая, позитивная. Раздаётся телефонный звонок. Она с сожалением кладёт коробку-ловушку на пол. К телефонному звонку прибавляется звонок домофона. Кого это принесло? Отец. Его туфли скрипят по дорожке, стучат по ступеням. Он заходит на веранду, дёргает дверь, та не поддаётся. Вытаскивает подушку, затыкающую пробоину, просовывает руку, и вот он уже внутри. Здравствуй, дочь. Угости гость, разогрей что-нибудь, кофейку бы. Пиджак вчера забыл, ты какая-то оттёкшая, залило тебя. Зарядку надо делать. Отец снимает пиджак со спинки стула, надевает, проходит в санузел, дверь оставляет открытой. пускает шумную струю, продолжает разговор, говорит о стране, которая куда-то катится. Такой происходит, взорвались совсем. У ментов, у фейсеров ни чести, ни совести, ценники конские на смену старикам с понятиями приходят цепляки, у которых только бабки на уме. Ни один вопрос решить невозможно. Ну какие тут реформы? Она отвернулась, варит кофе. Отец любит, чтобы в турке Отец выпускает газы, говорит, что вчерашний салат с чечевицей до сих пор дает о себе знать, копошится с молнией на брюках, выходит на кухню, возвращается в санузел, спускает в воду. Снова оказавшись на кухне, отламывает от багета горбушку, кусает, крошки осыпаются на пол. Он открывает холодильник, засовывает пальцы в чашку с оливками, выхватывает две, сует в рот, обгрызает, принюхивается к воздуху. «Прибралась бы!» Уже обедать пора, у тебя вчерашние тарелки коростой покрылись. Отец продолжает принюхиваться. С возрастом он стал похож на крыгзу. Тут на курино, ты не куришь? Нет, папа. Нет бабы хуже, чем та, от которой несёт как от пепельницы. Он сплёвывает косточки в кулак, бросает на скатерть, вытирает ладони полотенцем, подходит к манежу, протягивает ладонь к головке ребёнка, гладит головку ребёнка, ребёнок издаёт радостные звуки. но я пошел. А кофе? Кофе уже вот-вот, по краям турки собираются пузырьки. Не успеваю, дочь, пора. Отец посылает ей воздушный поцелуй, идет тропинкой. В распахнутой калитке коротко показывается его черная оптима с синей мигалкой на крыше. За спиной шипение и фырчание, коричневая жижа прет из турки, прыгает по белой варочной поверхности. Она поднимает брошенную отцом зелёную бархатную подушку, затыкает дверь. Губкой собирает с пола крошки, останавливается, смотрит на оставшиеся крошки, собирает их пальцем, надавливает пальцем, несколько крошек прилипают к пальцу. Она подносит палец к рту, облизывает. Она несёт недоеденную горбушку в кладовку, кладёт в картонную коробку ловушку. Мышь не проявляет энтузиазма. Как хочешь, уговаривать не стану. Она вынимает из холодильника чашку оливок, в которую сунул пальцы отец, высыпает всю чашку в ведро. Она вытаскивает ребёнка из манежа и забрасывает себе на грудь, как носильщики цемента забрасывают себе на грудь двадцатипятикилограммовые мешки. Ребёнок радуется, топчет её, хватает за лицо, тычет пальцами в глаза, дёргает волосы, подцепляет губы и ноздри. Она смеётся, играя и отбиваясь от ребёнка. Разносится запах, и если бы это был киносценарий, следовало бы прописать поведение актрисы. Она морщит нос, принюхивается к подгузнику, что-то такое наглядно показывающее, что именно пахнет и чем. Хоть это и не сценарий, но она поднимает ребёнка над собой, принюхивается. Она достаёт чистый подгузник, располагает ребёнка на столе, переупаковывает. Она думает, это похоже на упаковку подарков. загнул, сложил, прогладил. Запах ещё слышен, а ребёнок уже проголодался. Она прилаживает ребёнка к груди, ребёнок сосёт, мышь пищит, или показалось. Она достаёт бутылку шипучего вина, открывает как можно тише, смотрит в раздумьях на горлышко, пока смотрит следом за дымком, показывается пена. Пена не выкипает и опадает обратно внутрь бутылки. Она наливает в чашку, отпивает. Почему в чашку, сама не знает. Просто не нравится слово бокал. Тренькает телефон, мессадж от супруга. Заедет водитель, заберёт папку. Она наливает шампанское в чашку, дожидается отстоя пены, наполняет до краёв, пьёт большими глотками, ложится на диван, засыпает. Её будет водитель. Он уже у ворот. кнопка жужжания замка идёт через лужайку ботинки стучат по ступеньям здравствуйте добрый день вот папка забыл да дел много закрутился вчера говорил весь вечер как бы не забыть и забыл отмечали да спасибо спасибо здоровье самое главное спит да если не громко то ничего водитель будто бы искренне любуется ребёнком приговаривает молодец узнав о сегодняшних первых шагах а у меня теперь этольье Водитель уже стоит с папкой в двери. Водитель открыл с партнёром ателье, шьёт элитные сорочки. Индивидуальный мерк, ткани из Италии, уникальное предложение, посмотрите Instagram. Покажите супругу, для вас скидка. Водитель откладывает папку, достаёт телефон. Первая фотография, вторая фотография, третья фотография. На всех трёх фотографиях один и тот же мужчина, красавец из Приморского Южного городка, Самет с бородкой. примеряет рубашку. На одной фотографии он трогает манжет, на другой трогает ворот, на третьей просто излучает жизненную силу и перспективу тяжеловесного саития. Обязательно подпишитесь. Обязательно подпишусь. Давайте помогу. Подпишитесь и покажите друзьям. Сделаю вам шоколадное предложение. Это мой партнёр Фотогеничный правда. Она добросовестно отыскивает телефон, открывает инсту, открывает поиск Какая первая буква? Вот, нашла. Подписываюсь. Вы подписались, сообщает водитель. Он молчит, как бывает после важных слов, вспоминает, не забыл ли чего, не упустил ли какой элемент самопрезентации. Разбилась. Водитель дёргает подушку затычку. Не надо дёргать, порвёте, там края острые. Она решается фотографировать ребёнка, пока дневной свет. Одной рукой она держит телефон, другой теребит ребёнка. Она цокает языком, произносит ласковые слова. Ребёнок вертит головой, отворачивается. Ей никак не удаётся поймать прямой взгляд ребёнка. Этим ребёнок напоминает очаровательную, но непонятливую собаку. С собаками такая же морока. У неё получается фотография вполне годная для ленты. Она выбирает эффектный фильтр, но когда доходит до этапа поделиться, она отказывается от своего замысла. Она открывает мессенджер, чтобы отправить фотографию мужу. Он хороший отец, он оценит. Она не отправляет фотографию, сама не знает почему. Вместо этого она идёт в кладовку, заглядывает в коробку-ловушку. Увидев её, мышь пищит. Она повёрнута к ней боком, смотрит и пищит. Она отпивает шампанского, которое снова налила в чашку, рассматривает мышь. Если налить внутрь шампанского, если наполнить картонку ловушку шампанским, то можно успеть отпить, пока из зазоров между стенками не хлынет изысканный напиток с захлебывающейся мышью. Она ставит ловушку на пол, возвращается в гостиную. Ребенок куксится, трет глазки. Она закидывает ребенка себе на грудь. Ребенок прилаживается. Она гладит ребенка. Если внимательно наблюдать за ней, можно увидеть, как на ее лице сначала преобладает умиротворение и даже умиление, затем умиление переходит в негу, Нега нарастает, она хмурится и наконец отрывает ребёнка от себя, ей больно. Она поднимается в спальню, укладывает ребёнка на широкую кровать, ребёнок засыпает. Она осматривает спальню, в целом порядок, вещи на местах, не пыльно. Муж против уборщицы, посторонние люди в доме и всё такое. Но она сама хорошо справляется, домашние дела увлекают. Обои она сама выбирала, растительный узор для спальни в самый раз. За окном лужайка в снегу, калитка, забор. Перед воротами темные полосы от колес, асфальтовая дорога со снежными проплешинами и процарапками, точно прокрашенная под старину доска, черный оттаивший ободок чугунного люка с сугробиком-зрачком посередине. На лестнице она держится за перила, пробует правой, затем левой ступней край ступени. Что если поскользнуться, упасть, удариться копчиком, съехать, стучать с затылком, каково это? Она выкуривает ещё одну сигарету, выдыхает в шумящую сетку вытяжки. Она не слышит сигнал поступившего сообщения, телефон лежит на диване. Ей не часто пишут, тем более звонят, поэтому она не уделяет телефону особого внимания. Она спускает окурок, полощет рот, собирает слюну и некрасиво вскривив губы, длинно сплёвывает. Как там мышь? Не сдохла? Трёт ловушку. Жива. Всё, хватит, как говорила бабушка, волондаться. Она кидает ловушку в ведро, суёт голую ступню в лужи, выходит с ведром на веранду, подпирает дверь мужниным ботинком. Можно и не подпирать, стекло всё равно уже разбито, доступ есть. Ботинок, строго говоря, не ботинок, а элегантный длинный предмет обуви из дорогой кожи. Ступни у мужа узкие, изящные. Сейчас она вытряхнет ведро, ей нравится по старомодному выносить мусор в ведре. в контейнер на улице и перепоручит истребление мыши Морозу. Телефон звонит. Она ставит ведро на пол, отыскивает телефон по звуку, смотрит на экран. Телефон звонит, она смотрит, звонок прерывается, она смотрит. Экран погас, а она ещё смотрит. Подобные сцены обычно призваны показать, что звонивший играет в жизни героини особенную роль. настолько особенную, что она сначала не нашла в себе силы ответить, а потом не может вернуться к своим делам. Именно так всё и обстоит. Очнувшись от раздумий, она производит известной манипуляции и перезванивает. Привет. Привет. Ты звонил? Да, я звонил. Пауза. Я звонил, потому что хочу тебя увидеть. Я дома с ребёнком. Я приеду. Не очень хорошая идея. Бери ребёнка, посидим в кафе. Я не готов выбираться. Тогда я приеду, я бы не настаивал, но хочу попрощаться. Что делать? Вытащить первым делом тарелки из посудомойки или пропылесосить? Или забить? Она не обязана стараться ради незваного гостя. В любом случае не до ведра, тем более оно почти пустое. Стекло, оливки, попорченные мышьи макароны, несколько костей. и надёжно завязанный в пакет подгузник. Она заносит ведро обратно в дом, ставит куда положено. Она нарезает сыр, раскладывает орехи, жёсткую колбасу, оливки. На пол падает маленькая итальянская зефиренка. Чудесная хрупкая зефиренка размером с пуговицу на пальто. Зефиренка разбивается, рассыпавшись розовыми сладкими осколками. Она собирает сладкие осколки пальцем, обсасывает палец, собирает оставшиеся крупинки. влажным пальцем снова обсасывает. Держа палец в губах, она свободной рукой вытаскивает ловушку. Мышь смотрит, но не пищит. Она кладёт ловушку на прежнее место на пол кладовки. Она моет руки и закуривает, выдыхая дым, вспоминает, что не включила вытяжку. Включает вытяжку, вытяжка шумит. Он идёт через лужайку. Калитка позади него медленно закрывается, оставив по ту сторону жёлтый автомобиль такси. Ещё раз извини, что вот так вдруг. Она жестом приглашает его сесть, сама садится на противоположный край дивана. Она указывает на угощение. Он берёт орех или ягоду, что-то мелкое. Она разливает остатки шампанского по бокалам. В его присутствии она не станет пить из чашки. Он тянет руку, чтобы избавить ее от необходимости наливать напиток, но она не обращает внимания на его жест. Они пьют, то и дело смотрят друг на друга, их взгляды иногда встречаются. Они молчат, иногда он кивает, будто ведет сам с собой беззвучный диалог. На маленьком экране Бэби Фона разметался черно-белый ребенок. Картинка, как в фильме ужасов. «Я уезжаю». Она смотрит на черно-белого ребенка, кивает. переезжаю, точнее, это он, с концами. Она кивает. Недавно я подумал, что я тут делаю. Думала, ничего не придумал. Раньше я Он замолкает. Она смотрит на экран, кивает, хотя он больше ничего не говорит. В общем, хотел увидеться напоследок. Он берёт со столика бокал, вертит в пальцах, ставит на место. Он поворачивается к ней, смотрит на неё, она смотрит на чёрно-белого ребёнка. Он встаёт с дивана, говорит: "Ну пока". Мешкает недолго, тянет руку коснуться её плеча, не касается, вместо этого хватается за ручку двери. Веранда, заснеженная лужайка, калитка, жёлтый борд, удаляющийся мотор. Она смотрит на чёрно-белого ребёнка, смотрит, вскакивает, бежит по лестнице, оступается, некрасиво падает, ударяется коленом, врывается в спальню, хватает спящего, прижимает к груди, целует. Разбуженный ребенок хнычет. Она целует все личико ребенка, шепчет, что слава богу, слава богу, жив, жив, жив. Она пляшет, держа ребенка на руках, кормит ребенка, несет ребенка вниз. Ребенок играет в манеже, она допивает свой бокал, допивает его бокал. Телефон издает звук поступившего сообщения. Она читает сообщение. Сообщение от мужа. Останусь ночевать в городе, очень много работы. Она кладёт телефон на столик, отыскивает за макаронами сигареты, возвращается на диван, закуривает, выдыхает дым прямо перед собой. Со второй сигаретой она идёт в кладовку, мышь ещё жива. Она поднимает ловушку с пола, в одной руке ловушка с мышью, в другой сигарета. Она обходит дом. Ремонт очень удался. Кафель, обои, мебель, занавески всё её заслуга. Беременная ездила по магазинам, выбирала, отстраивала мастеров, добивалась результата. Из окна спальни открывается прежний вид. Разве что стемнел и зажёгся уличный фонарь. Снежный зрачок в центре чугунного ободка пристально смотрит. Она открывает окно, выходит на балкон. Уги она так и не сняла. Воздух морозный, в руке ловушка с мышью. Она смотрит на калитку, на забор, На колючую проволоку, напоминающую безлистный плющ, смотрит на следы колёс на белый зрачок в чёрном обатке. Она стоит у ограды балкона, сметает снег, опирается на ограду. Ловушку с мышью она положила в просторный карман домашней кофты. К приезду гостя она никак специально не переоделась, не хотелось показывать, что он ей важен, хотела показать обратное. Она смотрит на зрачок, перекидывает ногу через ограду, хватается за водосточную трубу. Хорошо взяла металл, а не пластик. Без особых усилий спускается, спрыгивает в сугроб. Она доходит до калитки, задирает ногу, опирается в ручку, подтягивается, перепрыгивает на улицу. Оказавшись рядом с люком-глазком, она разметала ногой снежный зрачок и пошла по пустынной улице. Фонари, забор, сугробы, дома. Оранжевый свет в окнах, рекламное благополучие. Сейчас я отнесу тебя подальше и навсегда избавлюсь. Отнесу так далеко, что ты никогда не сможешь найти дорогу обратно. Я не хочу тебя убивать, но мы не сможем ужиться вместе. А дом всё-таки мой. Я всё сама сделала. Плитка у меня ручной работы, латунные перила на заказ. Она добирается до детской площадки. На детской площадке никого, только яркий белый свет фонаря. Она засовывает пальцы в ловушку, хочет достать мышь, но мышь прилипла крепко. Она смотрит внутрь ловушки на мышь, ставит ловушку в урну, не бросает, а именно ставит ловушку на дно урны. Она идёт домой. Фонари забора, оранжевый свет рекламного благополучия. Она возвращается на детскую площадку, последние шаги пробегает. Она уже успела замёрзнуть в одной кофте и пижамных штанах. Она достаёт ловушку из урны, мышь моргает. Она суёт ловушку за пазуху, к самой груди. Пальцы, коснувшись соска, намокают. Она бежит, она перелезает через калитку. Она останавливается на лужайке, смотрит на дом. Из её рта вырывается дыхание, дыхание превращается в краткое белое облачко. Облачко на мгновение заслоняет дом. Облачко рассеивается, и дом создаётся перед ней заново. За стеклянными дверями гостиная, освещённая оранжевым светом. В гостиной букеты, диван, камин, книжные полки, манеж с ребёнком. Ребёнок стоит на шатких ножках. Она вспомнила свой сон. Во сне она видела это.